Внешний ход романа нам совсем не известен, зато сущность возникшей здесь драматической коллизии и психика действующих лиц изображены в одном из писем Марии Ивановны с такой наглядностью экспрессий, которые сделали бы честь романисту. Она намеревалась только рассказать и попутно нарисовала художественные портреты, прежде всего самой себя, потом самой Ловы и Саши. Можно сказать, что Страстность, хотение сделало её поэтом. Письмо писано Григорию Александровичу 28 февраля 1822 года пишет Мария Ивановна из Ельца, куда она только что приехала с Серёжей и обеими дочерьми, Сашей и Катей, чтобы погостить у Наташи, муж которой стоял здесь со своим полком. Милый друг родной мой Гриша, Я уверена в доброй твоей душе, что ты совершенно примешь участие в своей крестнице. Я все тебе теперь расскажу, как что было с начала и до конца. Ты, верно, тоже видел, что и я, что Самойлов Сашу отличал против других. Это было очень ясно, разве слепой Петр Иванович этого бы не приметил». Первое моё дело было чтоб Саше дать всю мою доверенность. Я ей всякий день говорила и успела в её откровенности ко мне. Она столько была благоразумна, чего бы я от неё не ожидала. Но, что, милый друг Гриша, мне стоило слёз в тихомолку это я одна знаю. Всякое утро я сама была не своя. Много мы с Самойловым говорили об имениях, Я понимала, что он мне говорил. Также и я ему отпускала порядочно, не в самую бровь, а в самый глаз. В понедельник вечером стоит он у камина после ужина. Саша, тут Самойлов стоит, повеси нос. Граф, от чего вы так грустны? Ехать не хочется. Мне кажется, что вы сами не знаете, чего вы хотите. Граф Сколько раз я вам говорила быть верующим, а не неверующим. Я уверена, что вы такой, как я, еще в жизнь вашу не находили. Это верно. Послушайте, граф Самойлов, я хочу вам говорить с открытой душой. Пора нам снять с себя маски. Если я вынужден с вами говорить, так вы же тому и причиной. Прилежание, которое вы имеете к моей дочери, Доверие, которое вы мне внушили, дают мне право говорить с вами на чистоту. Я б хотела знать, чем это кончится. Саша в ту минуту ушла вон. Он стоит у камина, точно остолбенел. Слезы катятся, а я говорю дрожащим языком. Сердце замирает, руки трясутся. Но как я увидела его слезы и его фигуру... Это мне дало ещё больше смелости с ним говорить. Я полагала, что вы честный человек, человек с правилами. Какое же ваше намерение насчёт моей дочери? Любовницей вашей она быть не может. Меж альянса между вами и ей ни на волосок нет, Самойлов. Вы знаете, что у меня есть мать. Мне надо к ней писать. Я знаю, что ваша мать никогда на это не согласиться, потому что она положила себе в голову вас женить на графине Паленше. — Не полагаете ли вы, что у моей матери нет никаких чувств? — Я постараюсь ее растрогать. — Граф, вы должны бы были подумать, прежде чем действовать таким образом и не делать нашу семью несчастной. — Я вам божу счастье моей дочери, — что все это время я не знала дня себе покойного. Марья Ивановна, вы никогда еще так со мной не объяснялись. А сам стоит истинно точно истукан. Помилуйте, граф, что я плачу. Я женщина, вы-то мужчина. Самойлов, верьте мне, что я честный человек. Божусь вам, если я не имею правил честного человека... что я не достоин носить имя Самойлова. Время вам докажет, что я порядочный человек. Я вам очень верю. Послушайте, Марья Ивановна, если б была здесь моя мать, я бы сейчас женился. Да я от вас этого теперь не требую, а скажу вам, милый граф, что я вас вижу в последний раз». «Мало сказать, что я в вас обманулась. Знаю, что этого несчастья я в век мой не оплачу. Я уж не говорю об себе, за что вы ее компрометировали». «Нет, я бесчестным человеком никогда не был. Я не знаю, что вы были, а что вы есть, то я знаю». «Ле рефра плачет горько». Я встаю со своего стула. Прощайте, граф. Нет, Мария Ивановна, позвольте мне завтра у вас быть. Взял мою руку, плачет над ней, опять села. Опять поговорка. Что я выиграла вашим здешним присутствием? Вы уезжаете, оставляете мне всё на плечах, вашу матушку, графиню Бобринскую, которая всех Фильдьегери выдумала к негиню Гагарину. Как я на них буду смотреть? Вы сами войдите в моё положение. Мариван, что же вы думаете обо мне? Граф. Мне смерть грустно. От роду со мной подобного несчастья не случалось. Я доказала, что я не интереснтка. Трёх дочерей выдала не искала богатства, а желала им только совершенного счастья. И в доказательство божусь, что не знаю, что у вас есть, что вы, граф, меня это не удивляет. Мне всё равно, только бы была она счастлива. Я вам сказал, больше говорить не могу. Если б моя мать была здесь, то завтра бы было всё кончено. Не думайте обо мне так мерзко. Мне уж он стал жалок своими слезами. Божусь, никогда не видала человека, эдак плакать. Стоит у камина, разливается. Право, пора уже спать, 3 часа. Обнились мы с ним, Завтра вы мне позволите прийти? Приходите.